Глава 20. Кабель Слава местным богам! Хильда на стук клюки пьющей кровь и скрип стула, на котором ерзала Тильграсси, не реагировала. Как, впрочем, и на само явление умерших родственниц Милорда, иначе юли пришлось бы ее успокаивать. Вполне вероятно, хозяйка лавки заподозрила бы, что по дому бродит тот самый дух убийца, который разделался с шаманом и разнесла бы новость о творящемся в замке по всей округе. «Люди нас не видят и не слышат», — вспомнила Юля слова Тиль. Едва удерживая себя, чтобы не соскочить с места и не кинуться на помощь Карторе, старая леди доковыляла до кресла и кряхтя опустилась в него. «Рот Ханнеров, он какой-то... человечный, что ли?» — продолжила рассказывать Хильда. «Поэтому я сильно сомневаюсь, что Милорд мог кому-либо предложить пойти и убиться. За этими словами скрывается что-то другое». Он с тобой заигрывает? Нет? В любом случае, наш изыгер умничка. Справедливый, честный, смелый, добрый к своим, безжалостный к врагам. Выходит, я враг? Юля выпрямила спину, по которой прошелся холодок, но ладонь Тиль, погладившая ее по руке, успокоила. Взять хотя бы рот Витра. Хильда собрала крошки от печенья с тарелки, стряхнула их в рот. Местная повариха так вкусно пекла, что не хотелось потерять даже самую малость. «Леди дейты по своему замку иначе как с и не ходит, и злопамятна настолько, что если ты вдруг окажешься у нее в немилости, то хорошо бы тебе сразу убраться по добру по-здорову иначе станешь вечной жертвой гонений. Нашему милорду известно о скверном нраве дейты поэтому он близко ее к себе не подпускает. Лучше уж холостому, чем рядом со змеюкой». «А я решила, что они любовники», – произнесла Юля задумчиво. «Что ты? Зачем ему такая любовница, когда вокруг пруд пруди красивых женщин? У Дейты замок-то такой, что мороз по коже. Мрачный, покрытый мхом, наполовину вросший в болото. А как иначе? Для вызревания ее драгоценных зерен Саара нужен тяжелый воздух. Брррр, валах эту Дейту ее зерна возьми. Выругалась Хильда и, спохватившись, поднесла два пальца к олбу, а потом быстро их поцеловала. Но все-таки не удержалась и с издевкой в голосе добавила. Вечная невеста, вот уже восемьдесят лет стерегущая своего жениха. Вы ее так не любите? Брови Юльки взметнулись вверх. «Но чего же ругали меня, когда я назвала ее торговкой?» «В деревне о Дейте лучше вообще не говорить. У нее везде свои уши. Я уверена, что и в вашем замке найдется кто-то, кто бегает к ней с докладами». «Я ни с кем, кроме вас, не общаюсь. Тут поневоле как следует подумаешь, имеются ли у Леди Витра к тебе претензии». Все, что она жаждет узнать, это появилась ли у Лорда новая женщина, насколько она родовита, может ли стать соперницей ей самой желанной невесте Агрида. «Ох, слава вашей афорике!» С облегчением выдохнула Юля, услышав критерии отбора во враги рыжей малолетки. Она вспомнила широкобедрую леди, безгубый рот и рыжие волосы. «Я не родовита и не желаю стать соперницей. Ой!» Юлька с таким грохотом поставила чашку на стол, что Хильда едва не подавилась. Она как раз пригубила свою. «Что вы только что сказали? Да это уже 80 лет осаждает милорда!» «Сколько же им тогда?» «Около 100 обоим. Зерносара им в помощь». «Блин, да они же старики!» «Сто лет не возраст!» Прокаркала со своего места Картора. «Да», — согласилась Тильграсси. «Наш Эзегер еще мальчик». «Я собираюсь этому мальчику намять бока?» «Боже, да у него такой опыт за плечами, что мне и не снилось!» «А я со скалкой наперевес!» Тени заметили панику в глазах подопечной. Тиль опять погладила руку, а Картора выкрикнула, выстукивая каждое слово клюкой. Строны меч Гестиха, вот твои друзья!» «А как проходит рыцарский турнир, на который меня Михайка зазывает?» Паника потихоньку улеглась, и Юлька смогла говорить. «Ой, это очень красиво!» Хильда уже не сидела за столом, а расхаживала по комнате. Потрогала занавески в цветочек, поморщилась. А вот постельное белье ей понравилось. Юлька как раз свежее постелила. Оно еще пахло еловыми ветками, которые молодая хозяюшка специально в шкаф положила. В украшенном стягами замке собирается вся местная знать. Леди Витра, сам собой разумеется, наследник рода говорящих с травами, чей младший брат Бастард недавно женился на самой Ильдигер, танцовщице из Королевского театра. Может и она пожалуй утихомиривающий ветер, призывающий дождь, Я смотрю, тут у вас сельскохозяйственная вечеринка намечается. А? Ну да, не столица же. Отмахнулась Хильда, разглядывая безделушки, стоящие на каминной доске. На площадь вынесут столы. Выкатят бочки с кремвелем, позовут шутов и музыкантов. Вечером устроят магический фейерверк, который будет таким красивым, что даже соберет на том берегу урийцев. Дикарей весьма охочек до зрелищ. А турнир когда состоится? Да в этот же день, после обеда. Думаешь, он для того устраивается, чтобы милорд и пограничники удаль свою показали? Все ради мальчишек, которые могут впервые выступить с оружием и на себе почувствовать, каково это – схлестнуться с врагом. Опытные воины, конечно, проявят снисхождение, чтобы поднять боевой дух. «А, так турнир – это реклама для призывников!» Хильда опять отмахнулась. Странная эта девчонка вечно какие-то непонятные слова произносит. «Ну и, конечно, турнир – это развлечение для леди, которые будут восседать на трибунах, специально пошитых по такому случаю нарядах. В красном платье ты точно не будешь хуже остальных смотреться. Рыжеволосая леди Витра такой цвет совсем не к лицу, поэтому опасаться нечего. А почему я должна ее опасаться? Юлькин живот отозвался легкой болью. Не любит леди Дейта, чтобы кто-то в похожем наряде рядом находился. Поэтому все загодя выясняют, в чем она появится, чтобы потом не бледнеть. Господи, да почему же ее так боятся? У остальных гостей семьи не менее родовитые и вроде тоже не бедные. Жить долго хотят, в прямом смысле слова. Они угодят ей, могут зерна сары и не получить, даже в обход не купят. Люди леди Витра проследят. Что-то мне не по себе. Не бойся, я точно знаю, что красный наряд она не наденет. Хильда вернулась к столу и с удовольствием разломила булочку, начиненную душистым повидлом. Люблю сладкое. «Теперь ты понимаешь, чем рискуешь, не признавая собственного мужа?» Картора постучала клюкой по стене, привлекая к себе Юлькина внимание. «Да, да, ребёночка нужно быстрее родить, и тогда у Дейты не будет причин появляться в замке!» Тиль активно закивала, поддакивая свекрови. «Никаких детей!» – отрезала Юля. «А, что?» – переспросила Хильда, не подозревая, что отвечали не ей. «Я спрашиваю, у милорда дети есть?» Как я погляжу, тут многие заводят бастардов. Вот и уговорящих с травами, как вы упоминали, есть. Нет, наш Милорд не допускает, чтобы у его любовниц появлялись дети. На аборт отправляет? Замуж отдает. Хильда не поняла, но переспрашивать не стала, решив, что аборт – это какой-то населенный пункт. Сколько Далька из скрипучих фрат не старалась забеременеть Милорда, ничего не вышло. И заговаривалась, и травку обманную пила, и хитростью взять семя пыталась. Отчаялась в конец, она ему «Подари дитя», а он ее замуж выдал за кузнеца. Я знаю, она сама рассказывала, сейчас десяток детишек по лавкам, а от милорда ни одного, видать не хочет, чтобы потом из него веревки вели. «Ему наша Юля родит», — подала голос Тиль. «Не нужны нам чужие дети». «Ни за что», — ощетинилась Юля. «Что ты сказала?» — переспросила Хильда, отодвигая от себя пустую тарелку. Ни за что в постель к милорду не лягу. Ох, пресветлая фарика. Выдохнула хозяйка модного дома и опять приложила к колбу два пальца. Кто тебя спрашивать-то будет? Даже если за кого другого замуж пойдешь, может так случиться, что лорд востребует с твоего жениха первую брачную ночь. Имеет право. И глаза опустила Ее щеки полыхнули пунцовым румянцем. И с вами так было? Догадалась Юля. Гад! Развратник! Было. «Не видишь, что ли, что она до сих пор нашего Эзегера забыть не может?» Подала голос Картора. «Потому и привязалась к тебе. Лишь бы повод найти в замок пробраться. Вот посмотришь, не останется она у тебя ночевать. Пойдет о нем выспрашивать». «Но наш Эзегер как выполнит свой долг, второй раз на чужую жену ни за что не посмотрит», успокоила тельграси «Дело чести». «Боже, я сойду с ума!» «Куда уж больше!» Хельда потянулась, и ткань платья плотно очертила и хорошую грудь, и тонкую талию. «А тебе и так все говорят, как об умалишенной!» «Ладно, засиделись мы, спать пора». «Вы можете располагаться в комнате напротив моей, правда там не убрано». В свою постель Юлька никого пускать не хотела. «Нет, я лучше к Зайре, с своей пойду». «Я говорила!» – воскликнула Картора. «Она тоже первую брачную ночь Милорду подарила?» У Юльки в груди разливался кипяток, и сердце покалывало. «Интересно, сколько их здесь таких?» «Нет, что ты. Ей так не повезло. А вот матери её, да, она ещё при отце Милорда замуж выходила. Тот хоть не молод был, но, сказывались с душой с делом справлялся. И деньгами большими одаривал. Можно было и коровку прикупить, и свиней парочку. Ладно, пойду я». «Блин, вдруг эти печенюшки вовсе не мне предназначались?» Ая губу раскатала. Забеспокоилась Юля. Может, лорд так проявлял дань уважения к своей бывшей любовнице? Ведь наверняка знает о ее страсти к сладкому. Вон, смотрите-ка, все булочки умяла. А записки в этот момент Юлька ей не вспомнила. Так часто бывает, когда тасуются факты и события, в угоду одной вьевшейся в мозг мысли. Я ревную? О, нет, нет. Кабель твой сын был. Зло стукнуло клюкой Картора чем отвлекла Юлю от размышлений. «Мой мальчик был добр, поэтому никому не отказывал. А потом чем еще утешиться давцу Кинулась на защиту сына Тиль. «Дольф при жене никому не отказывал!» Хильда даже если и попрощалась, ее юная подруга этого не услышала.